Глава 4. Блеск его чешуи. День 309. Вы продержались 308 дней. Есть ли люди на той стороне долины? Да, люди были, по крайней мере, те самые, которых мы видели. Три группы сборщиков припасов, выдвинувшиеся из ближайшего лагеря обители. Им поставили задачу подготовить места для лагеря, обеспечить войска дровами и запасом провианта. Мужики задачу выполнили. Насобирали в лесу сушняк и добыли килограммов 300 мяса, часть которого закоптили. Но войска обители так и не пришли. Зато пришел я с ударниками. Сначала заготовщики испугались, похватали луки и стали готовиться к обороне. Но потом, когда мы объяснили, что война закончилась, а мы идем выяснять почему, поделились и едой, и информацией. Получалось, что вышли они сюда уже давно, и когда уходили, никаких тревожных слухов и разговоров на севере не было. К ним должна была прийти еще одна группа человек в двадцать, но так и не пришла. Хотя такое и раньше случалось, так что особого беспокойства у них не вызвало. Договорились мы до того, что проводим добытчиков до их лагеря, поможем дотащить припасы, а потом они покажут прямой путь к нашим, уже бывшим врагам. Путь от обители до Железной долины был длиннее и сложнее, чем от мыса. Вероятно, причина крылась в возможности мысовцев перевести дух в шикаре и дальше двигаться со свежими силами. У обители же ближайший лагерь был только в шести днях, а поселок с точкой возрождения так вообще в десяти днях. По пути вниз встречались неслабые твари, с которыми не каждый отряд добытчиков мог справиться. Поэтому до последней точки заготовок добиралось тоже не так уж и много людей и исчезновение отрядов 20 человек особого удивления не вызывало. — Мы тут тоже пару раз сливались, — пояснил лидер добытчиков, которого звали паровозом. — Тут типа запросто можно. Есть несколько мобов злых, вот с ними лучше вообще не встречаться. Хуже всего утку прионский, та еще гадость. Но и остальные тоже не подарок ни разу вот вообще. Утку мы не встретили, зато встретили вышронского бычару, так его называли обительевцы. У нас на юге таких не водилось. Больше всего тварь напоминала какого-нибудь трицератопса, только рогов у него было пять, а на ногах были когти, которыми она могла легко располовинить неосторожного игрока. Чудище выследило нас на второй день пути и напало посреди ночи. День 311. Вы продержались 310 дней. Когда дни летят за днями, когда одно испытание сменяется другим, когда кажется, что сил уже не осталось, «Глупцы распыляют силы, стараясь победить, в то время как настоящие мудрецы стараются выжить. Ты выжил, чем и доказал, что достоин плюс один к мудрости. <связывая> <связывая> Прямо-таки с радостным воплем тварь перемахнула через один из костров, которым мы обкладывали лагерь, и впечатала в землю пару добытчиков обители, не успевших даже проснуться и встать. Однако долго ей по лагерю бегать и резвиться не дали». Жаждавший испытать свой молот, нагибатор кинулся в драку, забыв даже одеяло скинуть. Оно так болталось на нем, как какой-то нелепый плащ. Потом подоспели и остальные ударники, споры и стыков злобную зверушку копьями. Вышранский бычара еще немного поревел и издох. По словам паровоза, уровень скопытившейся твари был небольшой, всего-то сотый. Для старателей зверь был опасный, а вот для ударников не очень. За ночь экономные обительевцы утилизировали тушку так, что от нее осталось только требуха и какие-то совсем уж бесполезные части тела. Как объяснил паровоз, у них даже медь ценилась очень дорого, потому что ее было немного. За три сотни дней они научились использовать каждую добытую мелочь. Я не стал ему говорить, что у нас подобным уже давно не занимаются, потому как плодить зависть — это не самое разумное решение. Но и себе зарубку в памяти поставил, что ресурсы надо беречь. Еще два дня прошли спокойно. Мы медленно спускались, минуя одну долину за другой вдоль русла ручья, который потом превращался в реку, становясь естественной границей между землями обители и Эльдорадо. Река и в нижнем течении была так себе, а не река, но хоть какой-то рубеж. День 314. Вы продержались 313 дней. Солнечным утром мы преодолели последние километры до ближайшего лагеря обители в этих местах, прошли узким проходом между скал, который прикрывала деревянная дозорная башня, и обнаружили, что башня пуста. «Что-то случилось!» — с тревогой сказал паровоз, скидывая поклажу и перехватывая свое неказистое копье с каменным наконечником. «Там дежурные должны быть!» «Паровоз, стой!» — попросил я, но, как оказалось, мог бы и не напрягаться. Все обительевцы совершенно недисциплинированно рванули вперед и скрылись за поворотом узкой каменной кишки. Я переглянулся с Бурборычем и махнул рукой. «Народ, лишнее оставляем здесь». Что бы там ни произошло, у обителевцев в лагере лучше было избавиться от лишнего веса заранее, чем потом, глядя на налетающую на тебя тварь, спешно пытаться освободиться от ляма рюкзака одной рукой, параллельно другой судорожно дергая узел на поясе, который удерживает дополнительный мешок. Провозились мы всего несколько минут, но, как выяснилось, и это было слишком долго. Когда мы вышли из прохода, наши союзники уже перестали быть гордыми защитниками мирных поселян, став... даже не знаю, кем. Сейчас разберемся. Обители в на коленях в три ряда со связанными за спиной руками. Еще целая толпа людей находилась чуть поодаль, их, видимо, повязали тоже не так давно. А сам лагерь, про который нам рассказывал паровоз, грустно занимался пляшущими языками пламени. Однако главным было не то, в каком положении находились обительцы, а то, кто их в это положение поставил. Вокруг стоящих на коленях заготовщиков весело переминались с ноги на ногу с десяток решишархов небольшого размера, уровня сорокового и даже ниже, не в первый раз все-таки сталкиваемся. Примечательным было то, что у каждого из них на спине было приторочено седло. И в этих седлах тоже сидели какие-то рептилии. Ну, Наверное, рептилии, потому что покрыты они были ярко-зеленой чешуей с оранжево-желтыми вкраплениями. Правда, морды у них были приплюснуты и напоминали скорее обезьяньи лица. Однако у них даже огуски над задницами имелись, словно жалкие остатки былых роскошных хвостов. Совсем как у ящериц, которым откусили хвосты и они теперь новые растят. Однако эти самые хвосты еще надо было разглядеть, потому что стали на этих тварях было как бы не больше, чем на моих ударниках и на мне самом. В пальцах с заметным утолщением на конце они сжимали незнакомое оружие. Больше всего оно напоминало бердыш, где лезвия в приступе энтузиазма насадили на рукоять с обоих концов, режущие кромкой в разные стороны. Одна из рептилий как раз спустилась на двух лапах со своего арха и упала на пузо, став напоминать ящерицу еще больше. Морду и хвост ящер задрал вверх, преданно уставившись на своего соратника, одетого не просто в стальную броню, а в стальную броню с выпендреженной в виде каких-то вытравленных узоров, после чего, все еще лежа на пузе, рептилия возвестила. — О, хвосты! Освети блеском своей чешуи недостойных! Новые рабы пришли под руку твою! Ящер-выпендрежник важно пошипел, показав раздвоенный язык, и как раз в этот момент заметил нашу дружную компанию. — А чтоб у тебя хвост укоротили, аспид недоделанный! — заорал главный ящер, выхватив откуда-то палку и перетянув ей подчиненного по спине. — Кто та жаба, которая охранение не выставила? Удавлю паскуду! Универсальный язык сразу обогатил наши знания по анатомии и социальному устройству пришлых ящеров. Передавать все, что успел наговорить главный, наверное, не имеет смысла. В принципе, подобного можно наслушаться и просто, посетив в трезвом виде пьяную молодежную компанию. Важнее было то, что подругань командира, остальные ящеры спора развернули к нам решешархов, перехватили свои бердыши и с залихватскими криками пошли в атаку. — Ммм, что это? Драка? Межвидовое скрещивание режущих? Ну-ну. Я еще только соображал, что бы сделать в этой ситуации, а мимо уже промелькнул исполинской тенью нагибаторы с криком «Мой подвиг!» попытался достать ближайшего врага. Враг не хотел, чтобы его достали. Не тот, что был под седлом и стремительно сместился, уходя от удара молотом, не тот, что из седла махнул по нам бердышом. В Вдогонку Решишарх клацнул зубами, вытянув шею, и нагибатор отступил, продолжая разворот, а потом присел и врезал по лапе зубастого скакуна. В принципе, расчет был верный. Оружие у всадников было не слишком удобным для пешего строя, но он не учел, что врагов было 10, а не один, и все остальные мимо проходить не собирались. Может быть, не надо было вытаскивать нагибатора в этот раз? Будет ему наука без приказа в бой кидаться? Однако совесть не позволила бросить товарища и весь наш отряд, так что, не успев согласовать действия, я рванул вперед, а за мной с громкими криками понеслись и остальные. Поскольку нападающие замедлились, а мы ускорились и выдавали скорость отнюдь не ту, которую выдают все нормальные бойцы в тяжелой стальной броне, то ударил наш отряд прямо по неподвижному строю всадников. В общем, удачно все сложилось. Вспоминая тот бой, я понимаю, что дай мы им разогнаться, и просто позорно слились бы от неожиданности. А так самым неожиданным стало наше нападение, причем похоже и для нас самих. Молот Минотавра описал красивую дугу, и я уже приготовился увидеть лог, но в последний момент ящер, выбранный мной в жертву, плавно ушел с траектории и также плавно ударил своим бердышом в ответ. Я ушел от удара совсем не так красиво. Дернулся слишком рано, да еще и положение принял неудобное. Когда мой враг подправил удар, я начал падать, что в такой свалке лютой смерти подобно. Спасла только быстрая реакция, позволившая ухватиться за древко вражеского оружия и устоять на ногах. Решешиарх врага с противным шипением рванул в сторону, а его наездник с жалобным воплем вылетел из седла и шмякнулся на землю. Я было уже собирался его добить, но заметил краем глаза близкое движение и подставил щит. И ровно для того, чтобы тот потерял почти половину своего размера, когда лезвие вражеского оружия снесло верхнюю его часть. Дурная голова Филиппа Львовича не пострадала, а вот ящероподобный враг проскакал по инерции дальше. Жалобный его вой за спиной заставил меня обернуться и на время забыть про предыдущего врага. Коротенький хвост спешенного ящера оказался зажат в челюстях квестового зверя, который теперь мотал головой, беспощадно отгрызая рудимент. Зверь, как обычно, вел себя тише воды и ниже травы, не показываясь на глаза, но вот в нужный момент все-таки появился и вступил в бой. Тем временем Решешиарх, потерявший седака, развернулся и кинулся на помощь хозяину, вообще ни на кого не обращая внимания. Вот его-то я и встретил ударом молота по большой башке. Критический удар. Вы нанесли рептилии Решешиарх Вышронский 30 671 урона. Жизнь Ришишарха Вышранского — ноль из тридцати пяти тысяч. Вышранский убит. Ящера-соловела глянул на меня и с грохотом рухнул на бок, подняв тучу пыли. Однако досмотреть его падение я не успел, больно получив чем-то по спине. К счастью, нагрудник выдержал удар, вот только пришлось мне немного пропахать носом землю. Я успел перевернуться на спину, и на мою грудь опустилась когтистая лапа Решишарха, на котором восседал командир врагов. «Са!» — радостно выкрикнул тот. А потом поймал мой взгляд, в котором читалось все мое отношение к его умственным способностям, и недовольно сморщил нос. Выпустив молот, я схватил лапу Решишарха руками и одним резким движением поднял ее, разом обрушивая из кокуна и всадника на землю. Не зря ведь на крокодилах когда-то тренировался. Однако, к моему вязчему сожалению, командир ящеров успел выскочить из седла, откатываясь в сторону. Напугал ежа голой жопой. Проворчал я, подхватывая молот и поднимаясь на ноги. Решишарху я подняться не дал. Два сильных удара из какун командира испустил дух. Критический удар. Вы нанесли рептилии Решишарх Вышранский 33744 урона. Жизнь Решишарха Вышранского 8256 из 42 тысяч. Ящер получается трясение того, чего нет. Критический удар: Вы нанесли рептилии Решешарх Вышранский 8256 урона. Жизнь Решишарха Вышранского 0 из тысяч. Решишарх Вышранский убит. Наезднику такое обращение с его скакуном не понравилось. Недолго думая, он решил сообщить о своем ухудшившемся ко мне отношении. «Подлая тварь! Лысая абразина, Убить благородного жеребца!» Да вот прям так и перевелось. «Подлость и низость! Ты ответишь за все!» Командир наших врагов не был голословен. В следующие секунды мне довелось узнать, почему эти бердыши такие странные, почему их два и зачем лезвия направлены в разные стороны. Ящер схватился за основание одного из лезвий, после чего раздался щелчок, и то отделилось от древка, а всего через секунду в руках врага уже были две широкие сабли, с которыми он и кинулся на меня. И вот тут я понял, какой же я лошара. Божечки мои, какой же я лошара! Вся моя сила и ловкость не могли сделать одного — обеспечить мне преимущество в этом бою. Даже то, что мой враг двигался медленнее, меня и то не особо помогало. Он как будто всегда заранее знал, куда я ударю. Все, что мне оставалось — вспоминать наставления в ЦБК, а именно — держать дистанцию и крутить молотом, не останавливаясь. И все только для того, чтобы хотя бы не подпускать врага слишком близко. Хвостатый уродец так на меня насел, что если бы ко мне еще и кто-то со спины подкрался, я бы вообще ничего не успел сделать. Да, одно его попадание снимало с меня всего 4-5 тысяч хитов, а попаданий я пока пропустил не больше пяти, и при запасе больше чем восемьдесят тысяч жизней мог позволить себе еще немного постоять под градом ударов. Однако со спины подкрались не ко мне, а к командиру врагов. Нагибатор в посеченной броне, в крови, своей и чужой, и с молотом в руках подскочил к ящеру сзади и просто снес его куда-то в сторону. После чего, глянув на высветившийся ему лок, удовлетворенно кивнул. «Вырубился!» — сообщил гигант стола, опираясь на свое оружие. Я огляделся по сторонам. Бой почти закончился. Восемь кучек вооружения и десять трупиков-решишархов отмечали места последнего упокоения наших противников. Последний ящер еще отмахивался и умело отмахивался от десятка ударников, пытавшихся его достать копьями. Однако сопротивлялся он уже исключительно на морально-волевых. Еще пять доспехов-мысовцев указывали на то, что пятерых ударников и мы не досчитались. И все это с учетом того, что нас было больше. В шесть раз больше, чем ящеров, или в три раза больше, если и решишь архов уравнять с бойцами. Приплыли, — сообщил мне подошедший Бурборыч. Как вам первое знакомство с профессиональными средневековыми бойцами? Смахивает на катастрофу, заметил я, причем полную. И ею и является, — кивнул Бурборыч. Почему ты решил, что они средневековые? — уточнил нагибатор. «А ты посмотри, что они говорят, как живут, как держат оружие и носят броню», — заметил Бурбурыч. «Это все их, родное, привычное и понятное. Не то, что для нас, избалованных детей двадцать века». «Бой завершен. Ваши враги повержены. Что странно, конечно. Раньше я это сообщение выводила только другому виду. Спишем все на ваше численное превосходство». «Вы получаете 2590 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 18444 из 30531 очка опыта». «Что это за твари?» — возмутился Толстый. «И почему они такие твари?» — поддержал его Вислый. «А что вам двумолохам непонятно?» — удивилась Мадна. «Что?» — переспросил Толстый. «Да все!» — закончил Вислый. — Это вышранцы, — спокойно ответил им дойч. — И такие твари они потому что... — Потому что потому. — А, ну тогда вопросов, конечно, нет, — покивал толстый. — Какие уж вопросы к капитану очевидность, да, — кивнул вислый. — Нагибатор, говоришь, главное, их вырубился, — уточнил я. — Ага, — кивнул гигант и указал в сторону павшего врага подбородком. — Вон он. Вышранский командир был жив и почти здоров, но без чувств. И пока ударники освобождали местных, я и Бурбурыч надежно пленили врага. К счастью, физиология у вышранцев была похожа на нашу, так что где, что и как вязать вопросов не вызывало. К тому моменту, когда ящер открыл свои круглые глаза, двигать он мог только ртом. На нашу беду он немедленно этим самым ртом и воспользовался. «Я вождь сотни воинов! Я верный вассал его величества Рграшарса!» Вы еще ответите за то, что пленили меня презренные твари? Никчемные слабаки, освободите меня! Я покажу вам, кто здесь должен быть связан. Бесхвостые выродки болот! Ублюдки низших!» «И этот туда же!» — возмутился Бурборыч. «Опять низшими обзывает. А он, стало быть, выше Ага!» «Надо бы их напрямую на юг отправить!» — кивнул я. «Вот пускай с дологнистцами и выясняют, кто высшим будет». «Дерьмо! И заставлю вас его жрать! Вставлю вам по колу в задницу вместо хвоста!» Не унимался командир вышранцев. И вот тут меня осенило. Хвоста, хвоста, хвоста. Пробормотал я, а потом нагнулся к пленному и перевернул его на живот. Вышранец сразу замолк, повернул голову на бок и уставился на меня своим круглым глазом, в котором плескалось подозрение, прорывавшие даже межкультурные и межвидовые барьеры. «Что это ты там делаешь, а?» — встревоженно осведомился он. «Ну как что, длиннохвостый? Примериваюсь», — оповестил я его. «К чему ты там примериваешься?» — с еще большей тревогой спросил вышранец. «К твоему понижению по социальной лестнице», — не стал скрывать я, внимательно рассматривая огузок, выбивающийся из-под доспеха. Надо сказать, что командирский огузок был явно длиннее, чем огузки всех других вышранцев, с которыми мы сегодня столкнулись. — Будешь ли ты еще предводителем сотни воинов, если я тебе хвост обрежу на три пальца? — спросил я, показав теми самыми тремя пальцами, насколько именно собираюсь укоротить рудимент. — Не смей, подлейший из подлых! Не трожь, ибо проклят ты будешь в веках! — оповестил меня командир Ящер. — Да какие века, зеленый, удивился я. «Кто бы нам тут века дал? Бурбурыч, дай ножик, а? Будь другом!» «Нет!» — взвизгнул вышранец, извернувшись всем телом, и снова перевернулся на спину. «Хвост это святое! Голову руби, а хвост не трожь!» «Это для тебя святое!» — развел я руками. «А мы без хвоста ее не оценим. Давай назад переворачивайся!» «Что ты хочешь от меня, грязная мелкая противная э -э -э -э — я погрозил вышранцу ножом. «Красивое, высокое и очень мудрое существо!» — судорожно сглотнув, закончил тот. «Для начала хочу тишины!» — сказал я. «Хорошо!» — покладисто кивнул гордый вождь ста воинов. «Тишины так тишины! Чего сразу угрожать-то?» Мы с Бурборычем оставили его под присмотром панка, который развлекался тем, что принялся задвигать пленнику идеологию феминизма, попутно выяснив, что самочки у вышранцев есть. И они не сезонные, а вполне себе постоянные. Вышранец булькал, возмущенно пучил глаза, шепотом возмущался и грозился стереть весь наш вид с лица земли, чтобы больше никто такую ересь не нес. А то, мол, видит первояйцо, так можно и в первояйцо верить перестать. Местные жители были освобождены, да и пожар в самом лагере мы потушили. Но вот растерянность на лицах людей никуда не делась. — Филя! Филя! — позвал меня паровоз. «Не оставляйте нас здесь!» «Ну ты нормальный, а?» — удивился я. «Что же теперь, сидеть и охранять тебя, что ли?» «А можно мы к вам?» — спросил поселенец из лагеря. «Мы сами как-нибудь попробуем до мыса дойти. В обители я слышал бои, там эти ящерицы высадились. Эльдорадо, говорят, вообще уже взяли». «Да не взяли его, а в осаду взяли», — поправил другой. «Как взяли, так и взяли», — возразил третий. «И всех там съели». «Тьфу, да не едят они наших!» — возмутился первый, но с лица сразу сбледнул. Пришлось угомонить спорщиков, а потом дать им разрешение уходить на юг. Вместе с разрешением было предоставленное письмо, которое требовалось доставить командирам в Железной долине. Собственно, письмо предписывало всех беженцев отправить напрямую в мыс, нагрузив рудой и едой, а лагерь экстренно перенести в ущелье. И вообще в самой долине теперь вести только добычу железа. Как рассказали вце эта группа вышранцев была первой, добравшейся до их лагеря. Однако почти треть местных жителей оказались беженцами, спасавшимися с севера от страшного врага. Обитель, как они говорили, еще держалась, хотя все это было исключительно слухами, собранными ими по пути. Пока основные силы пытались отбиться от вышранцев по всем поселениям на берегу, те совершенно безнаказанно в составе небольших отрядов шныряли по округе, вылавливая людей. Впрочем, спрашивал я больше для проформы. Для настоящих ответов у меня был пленник. Целый вождь ста воинов, гордый носитель огуска чуть длиннее, чем средний огузок по всей популяции вышранцев. «Ну что, облеск блеск твоей чешуи!» — обратился я к пленнику, поигрывая ножом, когда начался допрос. «Рассказывай все как есть». «Кто-нибудь отучите меня играть словами с представителями других видов, пожалуйста». «Во тьме родилось первое яйцо», — заучено завыл вышранец. «Крепла его скорлупа и рос внутри мир людей. Тьма вселенной билась о белоснежные стены». «Нет, вот это пока не надо», — попросил я. «Давай с того момента, когда вас дернуло, отправиться на наш остров». Первое яйцо» — в милости своей снова завыл пленник. «При чем тут первое яйцо?» — в сердцах взревел я. Призвало оно достойных мужей взять в руки оружие, ладить корабли и плыть на юг, где на острове под странным названием 3185 родилась ересь, невероятное место, которое на земле нет и быть не может, — скороговоркой сообщил пленник. — А если... Да, — Да-да, — кивнул я. — Карами страшными грозила Землю в пучинах вод потопить грозилось. — Да, именно так, — серьезно кивнул ящер. — Знаете, где ересь развелась? «Да вы сами, ересь, та еще!» — вздохнул Бурборыч, посмотрел на меня. «Эти здесь, похоже, всерьез и надолго. Фанатики!» «Дерьмово!» — резюмировал я, понимаю что Бурборыч прав. «Слышишь, вождь ста воинов, сколько вас сюда приплыло?» «Войско наше великое и могучее!» «Так, родной мой, мне сейчас не важны никакие качества вашего войска!» «Оборвал я словоизлияние пленника. Меня интересует только цифра. Шесть с половиной тысяч? покорно сдал своих ящер. «Две трети еще в пути!» А далее, прерывая все попытки скатиться в цветастые эпитеты, нам удалось без особых проблем выяснить, что вышранцы сумели осадить Эльдорадо и обитель, а еще подбирались к острову, да и вообще чувствовали себя на севере отлично, не встретив нормального сопротивления. Откуда бы, если там все в коже и меди ходят, а ящеры быстро производство стали на своем острове наладили?» И ведь это пока была только третьих сил, остальные еще находились в пути. Еще треть должна была прибыть через 10 дней, а вот следующий завоз ожидался через месяц. Кораблей у гаденышей не хватало критически, не успели построить большой флот. «Надо идти на север выручать наших», — заметил Бурборыч после допроса. «Это когда они нашими стали?» — удивился Быга, поддержанный частью ударников. «Когда на нашем острове появились не наши». Погасил я в зародыши назревающее возмущение. А у меня, да и у многих других, начался острый приступ к ксенофобии. Я даже островитян врагами считать теперь не могу. Глядя на вышранцев и дологнистцев, как-то сразу чувствуешь культурную близость и родство со всеми людьми. «Верно, это теперь наша общая беда», — кивнул Бурбороч. «И сначала надо разобраться с пришлыми, а вот потом между собой вопросы решать». «Почему-то мне кажется, что островитян это не остановит», — едко заметил Тубик. «Кого не остановит, обнулю нахрен», — пообещал я, нахмурившись. «И это не угроза, это вот прямо обещание. Собираемся, пойдем на север, попробуем вытащить, кого можем». Через час мы оставили за спиной покинутые лагеря и двинулись дальше, навстречу новым проблемам, которые ждали нас впереди. Ждали-ждали. Я был уверен, что ждут и даже, возможно, идут к нам навстречу. Пленника мы с собой не потащили, так и оставили связанным и ругающимся лежать в одной из опустевших лагерных построек.